Глава четвертая. Кристофер Блейк. К моменту возвращения в гостиницу я немного остыл. Сам не понимаю, зачем сорвался и нагрубил этой аристократической пустышки. Хоть и ненавижу богатеев с их толстыми кошельками до глубины души, никогда раньше не позволял себе подобного поведения, тем более в отношении девушки. И ведь красивая стерва с сожалением признал, вертя в руках кошелек, о краже которого уже жалел. Вот сдался он мне. Денег из него брать я не собирался, просто хотелось досадить богачки. Я уже давно завязал с воровством. Прошли те времена, когда мы с Сэмом и Молли выживали как могли. Попрошайничали, не гнушались подрезать кошельки у зазевавшихся толстосумов, воровали еду. Я не помню ничего о своей жизни до момента, когда Сэм вытащил меня из реки тринадцать лет назад. Тогда я смог назвать только свое имя, прежде чем отключился. Друг рассказывал, что я весь светился, иначе он бы не увидел меня в реке. Я маг, как Сэм и Молли. В тот день они бежали от гвардейцев, отлавливавших мятежников, их родных казнили, а дом сожгли по приказу нового императора. Карл Монтерок взошел на престол в результате государственного переворота. Он не гнушался казнить даже детей тех, кто не склонил перед ним голову, если эти дети имели дар. Ребятам чудом удалось сбежать. У Молли Фокс, которая для меня стала младшей сестренкой, помимо довольно сильных магических способностей, есть особый родовой дар – убеждение. Она легко может заставить более слабого мага или обычного человека выполнить любую свою просьбу или приказ. Так, например, она вынудила нечестного извозчика отдать всю выручку и не брать с нас денег за проезд. Сэм Фокс был приемным ребенком. Родители Молли усыновили его совсем маленьким, уже отчаявшись завести наследника. Когда Сэмми было около пяти, случилось чудо. У Фоксов родилась девочка. Впервые увидев кроху, Сэм поклялся приемным родителям заботиться о светловолосом чуде. Он искренне полюбил маленькую сестренку, а та отвечала ему взаимностью. Но с возрастом сестринские чувства Молли к сводному брату переросли в нечто большее. Это замечали все, кроме самого Сэма. Что она только не делала, чтобы привлечь его внимание. Бунтовала, сбегала, пыталась вызвать ревность, флиртуя с другими парнями, устраивала истерики, если у Сэма появлялась очередная девушка. К некоторым его пассиям Молли даже применяла дар, а когда Сэм узнавал об этом, они долго ругались. После ссоры он обычно уходил из дома как минимум на ночь, а то и на несколько дней. А мне приходилось до его возвращения успокаивать Молли. И ведь она могла бы использовать свой дар на самом Сэме, но никогда не делала этого. С трудом уже вспоминаю, как мы, десятилетний Сэм, пятилетняя Молли и я, не знающая о себе ничего, кроме имени, добирались до Ларона. Когда случился переворот, Ларон оказался единственным городом в империи Нордрок не признавшим нового императора. да Юре он так и остался в составе империи, но по факту власти Монтерока не подчинялся. После нескольких крайне неудачных попыток взять город штурмом, император смирился и отвел войска, объявив Ларон городом преступников. В Лароне мы прожили чуть больше десяти лет. Однажды я случайно подрезал кошелек не у того человека, им оказался глава гильдии наемников. Меня быстро вычислили, нашли и собирались жестоко наказать, но тут у Молли внезапно раскрылся родовой дар. Маленькая и хрупкая, но в то же время бойкая и смелая девчушка прикрыла меня своим тельцем. Следом появился Сэм, закрывая собой Молли. В тот день мастер Килиан Блейк предложил нам свое покровительство в обмен на выполнение некоторых поручений в будущем. Он сразу почувствовал потенциал Молли, а после пригляделся и ко мне. Мой родовой дар, по его словам, был в угасшем виде. У Сэма тоже имелись неплохие магические задатки, но особым родовым даром друг не обладал. Мы согласились на предложение Блейка сразу, не раздумывая. Мастер Киллиан не только дал нам крышу над головой, но и заменил родителей, воспитав, как родных детей. Меня и вовсе усыновил, дав свою фамилию. В отличие от Сэма и Молли, у меня не было никаких документов, поэтому они не уплыли в Витер, как планировали, а остались со мной в Нортреке. Когда у меня день рождения, я также не помнил, и мы решили отмечать его в день, когда Сэм меня спас. В первый год, проведенный в гильдии, мы с Сэмом изредка выполняли простые поручения. В основном это была несложная курьерская работа, доставка писем или посылок в другие гильдии. С течением времени характер поручения изменился, нам начали доверять более серьезные дела. Порой приходилось нарушать закон, но мастер всегда давал возможность отказаться и никогда не настаивал. Как только нам с Эмом исполнилось по 18 лет, мастер решил отправить нас в академию. Но Молли на тот момент было всего 13, и мы отказались, ведь нам бы пришлось разлучиться с нашей маленькой сестренкой на долгих три года. Мастер предложил поехать на учебу одному из нас, пока другой присматривал бы за Молли, даже монетку подкинул, которая в итоге закатилась в щель в полу, да там и осталась. Мы решили, что это знак. Тогда мастер раздобыл для нас Сэмом целую гору учебников по развитию магического потенциала. Что мог, объяснял сам, но в основном с нами занимались приглашенные учителя из числа тех, что раньше преподавали в магических академиях. Не представляю, чего стоило мастеру Килиану привести в Ларон даже профессора из Виттера соседнего королевства. Тот самый профессор и подтвердил наши догадки, что выплеск родового дара спас мне жизнь, но сам дар выгорел, а еще посоветовал обратиться за помощью к графу Виктору Руберу, который как раз занимался исследованиями в этой области. Не сложилось. Графа обвинили в организации мятежей. Поговаривают, дочери графа с большим трудом удалось получить разрешение захоронить прах отца не в общей могиле для преступников, а в родовом склепе Руберов. Последняя надежда была на монографию. Но и она ускользнула у меня из-под носа. Все из-за аристократки с ледяными глазами. Я бросил взгляд на кошелек, который зашвырнул на тумбу, и подумал, что стоит его вернуть хозяйке и извиниться за свой глупый поступок. Кто знал, что это произойдет намного быстрее, чем я предполагал? Что тут случилось? Дверь распахнулась, и в номер вошли Фоксы. В руках Молли держала бумажный пакет с логотипом булочной. Она с неудовольствием оглядела бардак в номере. «Ну, хоть не будешь говорить, что только я разбрасываю вещи», хмыкнул Сэм, пока Молли наклонилась поднять мои штаны с рубашкой. «Купил, что хотел?» «Нет», – печально вздохнул я. «Опоздал совсем немного. Книгу перекупили». Не хотелось вдаваться в подробности. «Не переживай», – Молли положила на кровать мои аккуратно сложенные вещи и присела рядом. «Может, в академической библиотеке найдется что-то? Я поспрашиваю у преподавателей, кто-то из них наверняка сможет помочь». «Только прежде тебе нужно поступить в академию», – напомнил Сэм. «Вот увидишь, я легко поступлю», — задрала курносый носик Молли. Слышала Виттери, новая королева запустила образовательную реформу. В академию теперь принимают даже тех, в ком дара, крохи. А у меня очень хороший магический потенциал. Сам мастер Килен так говорил. Она осеклась. Прежде чем Молли отвернулась, я успел заметить, как увлажнились ее глаза. Год назад мужчина, заменивший нам отца, серьезно пострадал во время одного из заданий, что взялся выполнять лично. Спустя месяц его не стало. Гильдию возглавил наемник Уолтер Грей, правая рука мастера. После похорон мы еще какое-то время жили под крышей гильдии и даже брались за несложные заказы. Тем не менее, решение уйти приняли сами, когда накопили, как нам показалось, достаточно средств, чтобы обосноваться в Витере. Сама атмосфера без мастера Блейка уже не была такой, как прежде. Молли каждую ночь плакала в подушку, и даже Сэм тайком пускал скупую слезу. — Ты обязательно поступишь, мастер очень бы этого хотел. Я придвинулся вплотную к девушке, положил руку ей на голову и слегка растрепал прическу. — Крис, негодяй, ты специально? — возмутилась она, уворачиваясь. — Я тебе булочек принесла, а ты... — Спасибо. М, -м, м с вишневым конфитюром? Едва сунул нос в пакет, как у меня его отобрали. — Сначала приведи себя в порядок, Кристофер Блейк, и вымой руки. Тоном строгой нянюшки отчитала меня мелкая заноза. — А лучше прими ванну и отдохни. — А как же праздник? Я думал, ты хотела бы, чтобы мы все вместе на него пошли. Ты же знаешь, как я не люблю эту шумиху и суету, и согласился только потому, что Крис будет с нами, — сказал Сэм. Фоксы посмотрели на меня умоляюще. В глазах Сэма читалась мольба «Спаси меня! Не оставляй одного!» В глазах Молли «Останься в номере! Придумай важные дела! Не ходи с нами!» Подозревал, что Молли хочет побыть наедине с Сэмом. Возможно, она, наконец, признается ему в своих чувствах, а мое присутствие рядом испортит романтический настрой. Этим двоим давно нужно разобраться в их запутанных отношениях. «Молли права», — сказал я. Сэм посмотрел на меня как на предателя, а я сделал вид, что не заметил. Мне и правда хотелось бы отдохнуть с дороги. Идите вдвоем, только не забудьте взять с собой переговорник.